Глава 6. Такое чувство, будто кто-то сверху поставил мою жизнь на быструю перемотку. Слишком много всего произошло за два дня. Мне срочно нужна была кнопка «Стоп», чтобы переварить происходящее. Я впервые видел настоящую драку, в которой чистокровные используют кулаки. Застыв на месте, я разинул рот от удивления. Оскар и так непрочно стоял на ногах, а от удара Гидеона упал на землю, при этом нехило приложился головой о мокрый асфальт. Дождь не переставал идти. Через мгновение серый асфальт окрасил валой. Оскар застонал, схватившись за рот. Его лицо и рука были в крови. Он попытался подняться, но Гидеон толкнул его ногой, отчего вот Эрмил завалился на бок. «Я, наконец, вылез из машины. Все было как в замедленной съемке». Гидеон нагнулся над Оскаром, рывком перевернул его на спину и схватил за грудки. Из-за дождя я не слышал, что Гидеон сказал Оскару, приблизившись вплотную, и словно хотел поцеловать в лоб. Я побоялся подойти ближе, но Гидеон расправил плечи, поправил сбившийся плащ и повернулся ко мне. «Поднимайся в свою комнату!» — громко произнес брат. мив, я продолжал стоять на месте, испуганный развернувшейся сценой. «Живо!» Повысил голос Гидеон. Он отошел от Оскара и вытащил мобильный телефон. Когда я проходил мимо, не смея поднять взгляд, он говорил. «Парень, двадцать лет, возможно, сломана челюсть. У него кровь идет. Наш адрес...» Оскар сел, сгорбился, затем смачно выплюнул скопившуюся во рту кровь. Покидая их, я слышал болезненный стон Ватермила. Я вбежал в дом, как будто за мной кто-то гнался... С кухни раздалось оханье. Скорее всего, это впечатлительная Фанни. А затем и шепот. Кэтрин попросила ее быть потише. «Кто-нибудь есть в доме?» — крикнул я. Из кухни вышли испуганные женщины. Кухонные окна выходили в эту сторону. Они тоже стали свидетелями драки. «Господин Готье, что же это делается?» — почти плача прошептала Фанни. «Вас не было всю ночь, а теперь вот господин Гидеон». «Господин Кати, вы весь мокрый, так и простудиться можно. Скорее бегите наверх и залезайте под горячий душ. Я принесу вам чай и заберу вещи». Кэтрин была более практичной. Мне нравилась эта ее черта. Я кивнул и поднялся по лестнице. В моей комнате ничего не изменилось с прошлого вечера. Я просил Лору и других заранее предупреждать меня перед уборкой, поэтому никто не входил ко мне. Рюкзак был закинут под стол, вещи разбросаны, книги валялись и тут, и там. Кровать не заправлена, на ней небрежно лежал раскрытый ежедневник. В комнате было душно, и я первым делом открыл окно. Скинув мокрую одежду, я оставил ее у двери для Кэтрин и направился в свою ванную. После душа мне стало намного лучше. Я простоял под напором горячей воды дольше, чем планировал, и когда вышел, чай на столе, принесенный Кэтрин, уже остыл. Я выглянул в окно и увидел, как от нашего дома отъезжают карета скорой помощи и полицейская машина. Гидеон вызвал врачей, но что тут делала полиция, непонятно. За ответами я спустился вниз. Сильвия выглядела очень нервной, ходила взад и вперед по гостиной и кусала губы. Такой она бывала только когда нужно было сообщить моему отцу плохие новости. «Что случилось?» «Господин Катье, слава богу, что вы дома!» «Полиция забрала господина Гидеона». «Что? Зачем? Оскар заявил на него?» «Нет-нет, это стандартная процедура, если происходит драка и приезжает скорая помощь. Они обязаны вызвать полицию, чтобы разобраться. Господин Гидеон просто должен объяснить ситуацию полицейским», – торопливо проговорила Сильвия. Кажется, она готовила эту речь для отца. «Надолго он уехал?» «Не могу ответить», – она достала мобильный телефон – «Мне нужно сообщить господину Уильяму». Гидеона не было больше двух часов. Я сидел в своей комнате и безуспешно пытался приняться за домашнее задание. На столе были разложены тетради и раскрыт учебник, но я так и не притронулся к нему. Только сейчас в одиночестве у меня появилась возможность обдумать произошедшее. Чистокровные никогда не прибегали к кулакам, считая драки уделом полукровок и нищих. в то время как у других классов от рождения был низкий уровень темной материи, полукровки были слабы, они низшие не владели вовсе. Чистокровные с рождения управляли ею на среднем уровне и с годами увеличивали силы. Как высший класс, чистокровные решали конфликты с применением темной материи, Уровень зависел от тренировок и мастерства. Сгусток материи возникал из ладони чистокровного и представлял собой контролируемое темное облако, которое может принять любую форму. С детства я овладел этой силой, но никогда не использовал ее для защиты или нападения. Сказать честно, я всегда плохо сдавал экзамены по управлению темной материей. Если мои одноклассники могли уверенно направить мощную энергию в установленную учителем цель – то я сбивался, и мой сгусток растворялся на полпути. Конечно, меня это расстраивало, ведь от оценки по этому предмету портился табель. Но я надеялся, что в жизни никогда не воспользуюсь своей силой. Гедеон часто устраивал дома погромы с помощью темной материи. Он был очень силен. Одним взмахом руки мог отбросить диван и кресло к противоположной стене. У него всегда были высокие оценки за экзамены по управлению силой, Отец не раз говорил, что Гидеон может стать искусным военным. С таким высоким уровнем темной материи он с легкостью войдет в совет старейшин, когда ему исполнится 28 лет. Но сегодня он просто взял и врезал Оскару. Быть может, так, Гедеон удостоверился, что не убьет бывшего друга в драке. Боюсь представить, чем все могло закончиться, воспользуйся он своей силой, или устрой они дуэль. В окно постучали, и я чуть не упал со стула, когда увидел перед собой лицо Скэрелла. Он снова умудрился проскочить мимо охраны, влезть на дерево и по карнизу добраться до меня. Я открыл окно, и он ввалился в мою комнату, попутно испачкав тетради на столе своей обувью. «Какого черта, Скэр? Это ты какого черта? Я места себе не находил. Ты уехал от меня три часа назад и пропал. Ни звонка, ни СМС». Он негодующе размахивал руками. «Я уже думал, что Гидеон на заднем дворе закапывает твой труп». «Он меня не тронул». «Да я вижу», — раздраженно буркнул Лоу, укладываясь на моей кровати. «Руки-ноги целы, а я, как дурак, переживал. Думал, полицию к тебе вызвать на всякий случай». «А полиция уже была и забрала Гидеона». Я закрыл окно и оперся на стол, держа в руках испорченную тетрадь по геометрии. На странице красовался грязный отпечаток ботинка. «Придется заменить ее». «Что?» — Скэрилл приподнялся от удивления. «Что я пропустил? Мне нужны подробности». Тут был Оскар, и Гидеон его избил своими руками. Скэрилл присвистнул. «Твой брат сумасшедший, но крутой!» «Полиция упекла его за драку?» «Пока не знаю. Он уехал давать показания». «Ну офигеть просто! Я пропустил такое зрелище, а ты мне даже не написал!» «Я понятия не имею, где мой телефон!» Следующие полчаса мы разбирали животрепещущий, по нашему мнению, вопрос, посадит ли Гидеона и по какой статье. Лоу отправился за ответом в интернет, а я полез в справочник по уголовному кодексу. В обед вернулась из балетной школы Габриэла. Она внезапно ворвалась к нам, хотя я был уверен, что закрыл дверь на замок. Мы как раз обсуждали, можно ли трактовать действия Гидеона как совершенные в состоянии аффекта. Готье, она остановилась в дверях, когда увидела, что я не один. «Гидеон будет злиться, если увидит тебя здесь!» Поджав губы, она враждебно смотрела на Лоу. Кажется, отец снова упомянул при ней что-то нелестное по отношению к моему другу. «Малышка Биби!» — скорил радостно поприветствовал ее, виртуозно сменив тему. «Это что у тебя, новая игрушка? Покажи!» Габриэла мигом преобразилась. Она протянула Лоу большую игрушечную божью коровку. «Это из новой коллекции Леди Баг». «Да она здоровенная! Кто тебе это подарил?» Скор изобразил такой неподдельный восторг, словно всю жизнь был ярким поклонником супергероини. «Гидеон! Он утром приехал и сразу мне подарил. Еще он привез конфеты». «Подожди, Габи. Получается, Гидеон не ночевал дома?» – спросил я. Габи повернулась ко мне, улыбка сползла, лицо выражало обиду. «Да, я никогда не умел общаться с противоположным полом, в отличие от Скерила. Даже моя родная сестра предпочла бы его общество моему. Тебя и Гидеона ночью не было дома, и я расскажу об этом папе». «Бэби, а обо мне ты не расскажешь, да?» «Мы с тобой еще прошлый сезон «Леди Баг» не досмотрели». Скэр подружески положил ладонь на макушку Габриэлы. Я закатил глаза. Не то чтобы я был против «Леди Баг» или любого другого мультсериала, но в последний раз, когда Лоу ушел к Габи смотреть мультфильмы, он пропал у нее на весь день. «А мы досмотрим? Да? Когда? Я ничего про тебя не расскажу. Ты придешь вечером ко мне». «У меня есть конфеты, а Фаня обещала испечь пирог. Будем смотреть мультики». Габриэле было только восемь лет, но она уже пыталась переманить к себе моего единственного друга. «Обязательно досмотрим!» Скорел лучезарно улыбнулся, затем приблизился к ней и прошептал, как будто они играли в шпионов. «А теперь расскажи, что было утром. Во сколько вернулся Гедеон? «А почему ты шепчешь?» Тоже шепотом спросила сестра. «Потому что он придурок», — пронеслось у меня в голове. «Потому что ты наша шпионка и должна доложить секретную информацию», — продолжил Скерил и подозрительно осмотрелся по сторонам, как будто мифические враги могли быть в моей комнате. Но, к моему большому удивлению, Габи с энтузиазмом влилась в игру. «Он приехал рано утром, я еще спала». А потом я проснулась, меня разбудила миссис Нар. Я собиралась на занятия. Габриэла отвлеклась и вернулась к обычному голосу. «Миссис Нар купила мне новые пуанты. Хотите, покажу?» «Покажешь попозже. Когда Гидеон ушел?» Лоу продолжил искусный допрос. Он был очень злой утром. Ругался все время с кем-то по телефону, потом уехал куда-то. «Его долго не было. Мы чуть не опоздали, потому что, когда я садилась в машину, Кевин прибежал и сказал Сильвии, что ты звонил. А Сильвия позвонила брату. «А где Гидеон? Ты его видел?» — Габи обратилась ко мне. «Он меня привез домой». «Откуда? Где ты был?» У дома ночевал. «У тебя дома?» Казалось, Габи удивилась тому факту, что Лоу вообще есть где жить. Возможно, она считала, что Скэрил Тайна поселился у нас, как какая-нибудь несчастная заблудившаяся собачка, которую мы прячем по комнатам от старших. «Ага, хочешь ко мне в гости?» «Скэр, ты шутишь, да? Если Гидеон узнает, он с нас шкуру сдерет», — прошипел я ему на ухо. «Но он же ничего не узнает, верно, Биби?» — спросил Скэрил и тазы кивало, как китайский болванчик. Позже я попросил Сильвию принести обед в мою комнату. Конечно, ей это не понравилось. Она вскользь пожурила меня за манеры, но я промолчал. Когда Кэтрин и Фани не было на кухне, они отправились прогуляться и купить продукты к ужину. Фанни планировала приготовить обещанный яблочный пирог по секретному рецепту своей бабушки. Я взял еще одну порцию для Скэрилла. Мы сидели за моим письменным столом и ели куриные ножки, держа их руками, чего уже я точно не мог себе позволить в обществе отца и брата. Скорел, не стесняясь, облизывал масляные пальцы. На нем была та самая футболка с мультяшным единорогом, которую я носил утром. Вместо спортивных штанов узкие армейские брюки. Из тяжелых черных ботинок выглядывали непарные носки. Один был черный в полоску, второй – синий. Скэрил редко надевал носки и больше любил носить обувь на босу ногу. Дождь давно закончился, и на улице вовсю светило яркое солнце. «Значит, Гидеон тебя с утра везде искал». Скэр вернулся из ванны и уселся на ковре, прислонившись к моей кровати. Он взял книгу, которую я ему советовал еще на прошлой неделе, роман Тургенева «Отцы и дети». «Не напоминай». Я сел за уроки. Боюсь представить, что будет, когда он вернется. Останешься сегодня у меня. Чтобы побыть твоей жилеткой для нытья, когда получишь от брата? Да не вопрос. Так пронеслось несколько часов. Скорил читал Тургенева, периодически меняя позы и положение тела. Вот он улегся на ковре, затем снова сел, переместился на мою кровать, предусмотрительно скинув ботинки. Я слышал, как Скорил менял локации и переворачивал страницы у меня за спиной. Когда я закончил с геометрией, на часах было уже семь часов вечера. С облегчением отложив тетрадь, я потянулся, разминая затекшие мышцы. Не хочешь, переку? Повернувшись, проговорил я и осекся. Скарил спал на моей кровати, обнимая свернутое одеяло. Рядом на подушке покоилась книга. Вместо закладки он подложил мою линейку. Я достал с верхней полки шкафа еще одно одеяло и укрыл спящего. С улицы раздался шум мотора. Я подскочил к окну, но не стал открыто выглядывать, а вместо этого спрятался за плотными шторами. Из такси вышел Гидеон и направился к дому. Он поднял голову и посмотрел в мою сторону. Я отскочил от окна, надеясь, что он меня не заметил. Выглядел он устало, я бы даже сказал, измученно. Волосы завились от влаги, и теперь он походил на поэта Перси Биш Шелли. Полы его плаща развивались при ходьбе. Шел он стремительно, я с ужасом представил, что это он так несется ко мне. К величайшему облегчению Гидеон не появился у меня спустя минуту и даже спустя полчаса. Я все это время сидел как на иголках, пытался отвлечь себя книгой с картинками Яна Ван Гойна, но его мрачные творения еще больше вергали в ужас. Я вздрагивал от каждого шороха и всякий раз, когда кто-то проходил мимо моей комнаты, хотел вскочить и разбудить Скэрелла. В отличие от меня, тот мирно посапывал в обнимку с моим одеялом. Между тем почти наступило 8 часов вечера. Вся наша семья всегда собиралась на ужин в большой столовой. Мама ввела эту традицию еще в нашем детстве, и мы должны были принарядиться, словно на званный ужин с гостями. Я достал из шкафа черную рубашку и в тон ей брюки. Придется сидеть с Гидеоном за одним столом, так что я заранее готовился к своим похоронам. Спустившись к столу, я отметил, что в центре на месте отца сидел брат. Он выглядел посвежевшим и был одет в новую дизайнерскую сорочку. Я абсолютно не интересовался модой, предпочитая стиль Скэрелла, бездомный в секонд-хенде. Сильвия занималась моим гардеробом, поэтому я просто носил то, что было куплено и находилось в моем шкафу. Гидеон предпочитал классический стиль на официальных мероприятиях, но больше любил щеголять, выглядя как Дэнди». Это всегда удивляло меня в брате. Его лицо ничего не выражало, он был холоден, молчалив, хотя все отмечали его изысканные манеры. Он любил жилеты, перчатки, галстуки, бабочки, пиджаки, плащи, рубашки и сорочки разных фасонов и расцветок. Его безупречный внешний вид всегда притягивал внимание, но стоило любопытным юношам и кокетливым девицам с ним заговорить, как он сразу отталкивал всех колкими замечаниями. Габриэла сидела в пышном голубом платье. По всей видимости, она тоже была новым, потому что она никак не могла на себя наглядеться. Сидела она рядом с братом и рассказывала ему о своих подругах из балетной школы. Я уселся на противоположной от Гидеона стороне не потому что горел желанием видеть его лицо во время ужина, а потому что это место уже накрыли для меня. Прислуга ела отдельно, и потому широкий дубовый стол выглядел особенно пустым с тремя наборами посуды. Гедеон посмотрел на меня с усмешкой. Я отвел взгляд, уткнувшись в стол. Кэтрин собиралась разлить по глубоким тарелкам суп. «Сильвия», — негромко позвал брат, — «будьте добры, накройте еще на одного человека». «Папа приехал», — обрадовалась Габи. Я в ужасе посмотрел на Гидеона. «Нет», — он с мягкой улыбкой повернулся к сестре. «У нас будет гость?» — не унималась та. Я шумно вздохнул. Сердце стучало, как бешеное. Гати, ты не мог бы позвать нашего гостя? Он немного задерживается». Все в столовой посмотрели на меня. Габриэла догадалась, о ком идет речь, и ойкнула, прикрыв рот ладошкой. Сильвия удивленно уставилась на меня, словно я действительно все эти дни у нее под носом скрывал щенка. Кэтрин застыла с тарелкой в руках около меня, как и Фанни, которая держала графин с водой. Все догадались, о ком говорит Гидеон. «Не понимаю, о чем ты», — проблеял я в ответ, не веря самому себе. «Ты вынуждаешь меня подняться в твою комнату», — с нажимом проговорил Гидеон. Мне казалось, что время замерло. Даже часы в холле перестали идти. Конечно, это была только моя фантазия. Я как будто прилип к стулу. Ладони стали потными, и я торопливо вытер их обрюки. Он хочет, чтобы я позвал Скэриэла к столу. И что дальше? Мы поужинаем одной большой семьей, Или он решил сегодня избавиться от всех? Оскара меня и Скэриэла». Я медленно отодвинул стул под всеобщее молчание. В тишине предательски громко раздался скрип. «Фанни, милочка, принеси еще один набор», — проговорила Сильвия нейтральным голосом. Когда я поднимался по лестнице, Колени подкашивались, и я думал, что просто рухну и сломаю себе шею. Это было бы неплохим завершением вечера. По крайней мере, я подобающий одет. К этому моменту Скэрил проснулся и читал «Отцы и дети». Он посмотрел на меня, приподнялся и выжидательно замер. Уверен, я выглядел так, словно увидел привидение. «Что случилось? Кто-то умер?» Он отложил книгу. «Гидеон?» «Приглашает тебя к столу», — не узнал я свой голос. «Что?» — выгнал он бровь. «Это шутка?» «Хотел бы я, чтобы это было идиотской шуткой. Он знает, что ты в моей комнате. И мне что, правда спуститься в таком виде?» Пока я поднимался, мне и в голову не приходило, что Скэрилл сейчас выглядит так, как будто пришел покорять танцполы глубокой ямы. «Может, ты наденешь что-то из моей одежды?» Безнадежно спросил я. Да ты же крошечный, я не влезу ни в одну из твоих шмоток. Да пошел ты, ты выше всего сантиметров на пятнадцать. Так я все равно крупнее тебя. Ты видел свои запястья? Прям как у Биби. Выметайся из комнаты! Разозлился я не на шутку. Пойдешь в таком виде. Расческу хоть дашь? перемирительно спросил он, когда мы уже выходили. Обойдешься. Впервые мы спускались по лестнице вместе. Скэрил больше любил покидать мой дом через окно. Двигался он спокойно, я бы даже сказал, непринужденно. А моя походка напоминала движение осужденного моряка, которого пираты приговорили к прогулке по доске. Другими словами, конец лестницы представлялся мне концом доски, которая неизбежно приведет к главной акуле, к Гидеону. Подойдя к столу, я выдохнул, как перед прыжком в воду, и поднял взгляд на присутствующих. Габриэла приветливо помахала Скэрилу рукой. В ответ Лоу улыбнулся ей и тут же эскиз под взглядом Гидеона. «Добрый вечер, мистер Лоу», — проговорил Гидеон ледяным голосом. «Вы так часто бываете у нас дома, что пора вам выделить отдельное место за нашим столом».